Глава восьмая. Как превзойти счастье? Давай вернемся к океану тишины «Я есть». Представь себе первые слабые движения, что-то вроде конвекционных потоков в разогревающейся воде. «Я есть» обретает форму. Идет сотворение ума. «Я» осознает себя как движение ума. Все прекрасно. Но если Я, вездесущий истинный я, забывает себя и сохраняется только осознание ума, зарождается первичная проблема. Когда ум забывает свой источник, он считает себя совершенно одиноким, вспыхивает первая искра страха. Эту искру страха мы называем эго. Именно отсюда нам следует начинать свое исследование того, как функционирует страдание. Страх рождается при отделении от истинного я, когда ум забывает себя, свое истинное я. Власть над ним переходит к эго. Ум проявляет такие характеристики, как мышление, чувства и очень абстрактные качества ощущение защищенности. Эго думает, что оно жаждет власти над птицами небесными и над зверями. Короче говоря, эго хочет быть истинным «я». Оно тратит всю свою энергию и ресурсы на защиту и завоевание. Поскольку все бесконечно и необъятно для эго, оно никак не может утолить свой голод, хотя и пожирает вещь за вещью. В этом первичная ошибка эго и причина всех форм страдания. Увы, эго обречено на ужасные страдания даже тогда, когда считает себя преуспевающим. Эго никогда не успокаивается. Ему незнакомо сколько-нибудь продолжительное чувство удовлетворенности. Она никогда не чувствует себя целостным. Эго копит вещи, чтобы заполнить пустоту, порожденную отделением от истинного «я». Поиски среди вещей тщетны, ибо безмятежность не обрести через вещи. Его живёт в страхе. Оно боится, что при стоянии с «я» его собственное существование прекратится. Страх является одновременно его бедой и его топливом. Эго отделяет себя от своих врагов, чтобы можно было распознать и побеждать их. Идея о принципиальной возможности господствовать порождает ложное ощущение контроля над ситуацией. Эго разделяет и властвует, а затем попадает в свою собственную ловушку. Чем больше завоеваний, тем больше разделения. С усилением чувства разделения возрастает и страх. Эго – это утопающий, который хватается за соломинку, но при этом убеждает своего потенциального спасителя, что у него все под контролем. Это простое заблуждение и источник конфликтов во всем мире. Интеллект – часть ума, который принимает решения. Под влиянием эго – интеллект выбирает путь разделения. Объект стремления эго стать авторитетом для себя самого. Оно говорит «Да будет воля моя». Когда Декарт говорил «Я мыслю, следовательно, существую», он тем самым усукуплял этот раскол между умом и творцом ума. И это очень серьезная ошибка. Ум под контролем эго не завершен. Он не видит картину в целом. Даже когда эго счастлива, оно беспокоится. Целостность недоступна для эго. Осознание истинного «я» открывает нас для целостности, для восприятия картины. А эго прекратило с ним всякое общение. Эго начинает вести себя, как хулиган на школьном дворе. Блефует и хвастается. Подобно всем хулиганам, эго исполнено страха. Оно одиноко. Когда эго ощущает свою отделенность от истинного я, каждая мысль, чувство, слово и действие направлено на воссоединение с Ним. Но тут возникает дилемма. Эго не хочет отказываться от своего мнимого суверенитета. Поэтому оно учится сложить головоломку мозаику целостности, насильно соединяя фрагменты своей жизни. Оно имеет хорошую работу, создает семью, читает книги по духовному развитию, но так и не находит ту нить, на которую можно было бы все это нанизать. Даже тогда, когда и счастливо, оно беспокоится о том, что это счастье не будет длиться долго. Погоня за счастьем и удовольствиями – слабая компенсация за радость и безмятежность, от которых оно отказалось, чтобы отделиться от «я». В отчаянных поисках завершенности эго превращается в хищника. Облаченное в тело испульсирующих эмоций, оно набрасывается на мир, обнажая острые как ножи клыки логики и аналитического мышления. Но в мире единства законы Дарвина не срабатывают. Истинная сила скрывается в способности сдаться миру, а эволюция означает возвращение к первобытной невинности. Время плюс мысль равняется страх. Как ребенок, заблудившийся в темном лесу, эго видит чудовищ в каждой тени. Как в Адгита, написанный пять тысячелетий назад текст, который очень помогает нам понять донимающие людей проблемы, объясняет, что страх порожден двойственностью. Двойственность рождается тогда, когда яго видит себя как сущность, отделённую от единого истинного Я. После отделения яго оказывается в состоянии противостояния с миром. Единственной целью эго становится поиск друзей и сокрушение врагов. Этой битве посвящена вся жизнь эго. Оно непрестанно находится в состоянии войны. Эта война заканчивается лишь тогда, когда эго отступает от своего страха и воссоединяется с истинным «я». Изучение механизмов страха выливается в увлекательнейшее исследование битвы эго против единства. Смешай все цвета радуги, и ты получишь черный. Смешай общераспространённые эмоции, даже те, которые считаются позитивными, и ты получишь страх. В страхе присутствуют семена ревности, гнева, страсти, скорби, сожаления, тревоги, жадности – и так далее, Питаемые водами психологического времени, эти семена негативности прорастают сорняками, подавляющими нежные побеги я-осознанию. Другое название страха – психологическое время. Страх рождается, когда мысль начинает двигаться в прошлое или в будущее. Философ и духовный учитель Кришнаморти предлагает нам свое уравнение страха. Согласно его формуле, время плюс мысль равняется страху. Это просто означает, что страх образуется при движении мысли. Помни, что время порождается умом, точнее умом, находящимся под влиянием эго. Время есть иллюзия потока, якобы протекающего из прошлого в будущее. Отдельная мысль, подобно отдельному кинокадру, есть только сейчас. Когда мысль заканчивается, ее больше нет. Если ты вспоминаешь о прошлом, ты вспоминаешь о нем сейчас. Твоем говорит тебе о существовании прошлого, но он не может его продуцировать. Он может продуцировать только мысли о настоящем. Можешь ли ты иметь мысли в прошлом? Никак не можешь. Прошлое по определению уже прошло. Время создает страх, а страх создает время. Эго становится все сильнее с каждой мыслью о прошлом будущем. Ликвидация времени есть ликвидация страха. Ликвидация страха времени приводит к гибели эко. Но как положить конец времени страху эко? При помощи внутримыслия. Мы просто отключаем автопилот ума. В результате сознание прекращает блуждать по коридорам ума между прошлым и будущим. Если же мы все-таки решаем посетить прошлое или будущее, то следим за тем, чтобы взять с собой свое истинное «Я» – наблюдателя. Наблюдатель – это наш якорь в настоящем, благодаря которому нас не уносят течением времени. С полным вниманием выполняй любое из упражнений, предложенных в этой книге, и ты мгновенно победишь страх. А теперь давай и рассмотрим, из чего состоит страх. При этом мы будем опираться на построенное нами ранее ментальную модель. Мы введем в эту ментальную модель страх. Ты уже знаешь, что это подразумевает также введение эго и времени. Если эго помнит, что оно представляет собой «я есть», то мы чувствуем себя защищенными. мы практикуем внутри мысли. Когда мы не сомневаемся в своей защищенности, наши чувства здоровые, а мышление ясное и творческое. Наши действия, наше восприятие находятся в гармонии со средой, а жизнь радостная и интересная. Однако у эго совсем другие планы. Оно хочет быть начальником. Эго приписывает себе все полномочия и одновременно делает всё, для того, чтобы забыть о настоящем начальнике «я». Для того, чтобы забыть «я», эго создает время. Время, будущее и прошедшее, отвлекает нас от того, что происходит сейчас. А сознание момента «сейчас» останавливает время. Тогда наше сознание пренебрегает эго и воспринимает «я» как реальную власть и авторитет. Возможно, сейчас ты думаешь, конечно, это очень интересная теория, но как она может устранить страх? Не может. Мы, люди, практиковали мышление такого типа на протяжении тысячелетий, и оно нам не принесло пользы. Теории мышления не могут заменить прямое восприятие истинного «я». Понимание – продукт ума. Но мы можем начинать только оттуда, где находимся. А поскольку тебе свойственно думать, получается, что именно с мышления начинать и нужно. Однако в конечном счете нам необходимо совершить переход к сознанию, которое находится за пределами мысли. В этом смысле ценность теории двойная. Во-первых, работа с идеями и концепциями сама по себе очень увлекательна, и в результате такой работы тебе придется признать, что никакие теоретические построения не приносят безмятежности. И велика вероятность, что осознав это, ты начнёшь поиски безмятежности за пределами ума, где она и пребывает. Во-вторых, теория может поддерживать твой интерес к предмету достаточно долго, чтобы переживание безмятежности пустило корни. После этого ты сможешь отложить знание в сторону и просто наслаждаться возможностью быть собой, быть тождественным своему истинному «я». А сейчас давай внимательно изучим предмет нашего разговора. Большинство определений слова «страх» туманны и весьма зловещие. И нас это обычно вполне устраивает из-за того, что страх ассоциируется с сильными чувствами. Он подобен темному многоэкранному самоцвету. Когда мы разглядываем его под разными углами, то видим отражение целого ряда различных чувств. Чуть поверни этот камень, и увидишь отблеск гнева. Еще пару градусов, и вот она, вспышка вины. Все эти отражения более или менее болезненны. Чтобы ослабить боль, мы применяем анестетик бездомной жизни, автомысли. Это шарлатанский бальзам иллюзии, лишь усугубляющие заболевания, а не исцеляющие от него. Если в тот или иной момент мы обретаем покой и начинаем обращать внимание на происходящее вокруг, то обнаруживаем внутри более или менее сильный эмоциональный дискомфорт. Он и до этого тихо и упорно работал где-то на заднем плане сознания, но мы привыкли к нему, как к жужжанию холодильника. А иногда мы отчетливо ощущаем его на переднем плане сознания с момента пробуждения и до погружения в сон. Большинство людей переходит от одной из этих крайностей к другой. Есть люди, которые не осознают дискомфорта, потому что решили игнорировать его. Они очень заняты и сосредоточены на делах. Некоторые осознают, что они трудоголики, и гордятся этим. А другие притупляют неотступный страх алкоголем, наркотиками, сексом или потаканием другим привычкам. Тени повседневной деятельности почти полностью затмевают фон страха. Но рано или поздно он прорывается на поверхность гневом, виной, скукой, беспокойством и так далее. А еще есть чувство удовольствия и счастья. Они приходят к нам неохотно и никогда не задерживаются достаточно долго, чтобы мы могли почувствовать себя по-настоящему безмятежно. Удовольствие и счастье, как мы убедимся, суть коварной вловки эко, призванной убедить нас, что мы делаем успехи и продвигаемся вперед. Вопрос в том, куда именно вперед и когда мы достигнем цели. Независимо от того, кто ты, где находишься и какова твоя жизненная ситуация, ты можешь выйти за пределы удовольствия и счастья, чтобы жить безмятежно и радостно. И выход находится не во внешнем мире, а в твоём уме. Он в твоём сознании, здесь и сейчас. Чем гнев, гордость, беспокойство, грусть и другие чувства отличаются от таких эйфы-чувств, как безмятежность, радость и блаженство? Говоря просто, возникновение чувств обусловлено какими-то причинами, а и чувства нет. Если ты злишься, то злишься не просто так. Например, ты можешь злиться от того, что твоя жена выдавливает пасту из тюбика, начиная сверху. Ты можешь грустить, потому что потерял близкого человека. Ты можешь беспокоиться из-за того, что тебе нечем заплатить за квартиру. Все это чувства, независимо от того, осознанно они или неосознанно. Эйфы чувства от слова эйфории, не обусловлены. У них нет причины, она им не нужна. Они просто есть. Например, безмятежность не зависит от места и времени. Ты ощущаешь покой всегда, когда практикуешь внутри мысли, независимо от того, что ты думаешь и делаешь, параллельно с этим. Ты можешь даже прийти к выводу, что это чувство было с тобой всегда, просто ты не обращал на него внимания. Безмятежность – естественное состояние бытия, когда ты не находишься в плену обусловленных чувств. Обусловленные чувства – суть порождения ума, и они привязаны ко времени. Они служат потребности эго в его стремлении разделять и властвовать. У каждого обусловленного чувства есть противоположность. Например, у счастья – печаль, у любви – одиночество. И они всегда ассоциируются с прошлым или будущим. У эйфа-чувств нет противоположностей. Они приходят из-за пределов ума. Они являются проявлением нашей истинной природы. Они – отражение «я» сознания в уме. Другие эйфа-чувства – это покой, радость, блаженство – или необусловленная любовь, экстаз и восторг от единства со всем сущим. Хотя их и чувства составляют совсем другую категорию, они могут порождать в сознании и обусловленные чувства. Взять, например, чистую радость, ожидающую тебя в опыте «я есть» за пределами ума. Когда ты ищутишь чистую радость, она может пробудить в твоем уме чувство удовольствия и счастья. В данном случае мы имеем такое обусловленное чувство, как счастье, которому нужна какая-то причина, чтобы быть. Такой причиной является эйфо-чувство радости. Такие обусловленные чувства, как гнев и страсть, тоже могут порождать другие обусловленные чувства. Однако они никогда не порождают эйфо-чувства. А вот это уже важный момент, и на нем следует остановиться подробнее. Нужно различать чувства, порожденные умом для удовлетворения потребностей эго в противостоянии, и эйфы чувства поддерживающие вселенскую гармонию и мир. Если мы не научимся различать их, то так и останемся привязанными к вертящемуся колесу эмоциональной неуравновешенности, которая уже привела наш мир, на порог уничтожения. Стоит осознать эту проблему и решить ее, не составляет труда. Достаточно просто обрести опыт в сиренской гармонии безмятежности, радости и необусловленной любви, и исцеление придет спонтанно изнутри. Страх это чувство. Фактически страх это сумма всех обусловленных чувств которые ты накопил в течение жизни. Именно потому так сложно идентифицировать это тягостное, гложущее чувство, следующее за тобой как тень. Например, страх может состоять из одной части вины, двух частей разочарования и семи частей беспокойства. Все усложняется тем, что этот твой основной страх смешивается с другими его разновидностями, а те еще с другими. И в конце концов из этой мешанины кристаллизуется прародитель их всех, которого мы называем, собственно, страхом. Итак, внутри нас бурлит эта адская смесь из чувств. Но поскольку мы склонны избегать некомфортных эмоций, нет ничего удивительного в том, что мы стали эмоциональными идиотами. Однако оставаться идиотами и впредь совсем ни к чему. Лекарство у нас под рукой. Оно ближе, чем твой следующий вдох, ближе, чем следующая мысль. Когда в уме зарождается время, оно обретает облик будущего или прошлого. Страхи, сопровождающие время, тоже можно поделить на прошлое и будущее. Экхарт в своей книге Сила настоящего распределил их для нас на категории. Если твои мысли зациклены на будущем, ты склонен переживать ту или иную форму беспокойства, тревогу, нервозность, напряжение, ужас, стресс или самодовольство. Ты постоянно спрашиваешь себя, что если, когда же мысли уходят в прошлое, то ты чувствуешь вину, сожаление, раскаяние, грусть, жалость к себе, горечь, скорбь и неспособность простить. «Погоди-ка, скажешь ты, думая о предстоящем визите моей дочери, я чувствую себя очень счастливым, а ведь это мысль о будущем». «Совершенно верно. Но если ты изучишь те мысли, которые идут в комплекте с этой счастливой мыслью, то обязательно найдешь среди них негативные». «Возможно, ты очень рад ее предстоящему визиту, но беспокоишься по поводу того, удачно ли она доберется или переживаешь из-за размолвки, которая произошла между вами в ее предыдущий приезд. А еще ты можешь с некоторым раздражением думать, не притащит ли дочь с собой того тупоголового парня, с которым она сейчас встречается. То же касается и мысли о прошлом. Даже в самых чудесных воспоминаниях присутствует грусть, сожаление или еще какие-нибудь негативные эмоции. Порой распознать их бывает непросто. Они могут быть неосознанными, но они есть. Усугубляя ситуацию, коварное эго придумало самую жестокую из своих уловок. Такие позитивные чувства, как счастье, удовольствие, восхищение и даже любовь, порождают даже больше страданий, чем негативные. Эго является мастером иллюзии. Счастье – это на самом деле вовсе не счастье. Мы должны в полной мере понять это. Счастье иллюзия замаскированное страдание, призрак, соблазнительный туман, который не ухватить рукой. Как такое возможно? Как может то самое чувство, обретению которого мы посвящаем всю свою жизнь, причинять нам страдание? Ответ прост. Счастье и удовольствие обусловлены. Они возникают лишь тогда, когда есть благоприятные условия. А кто решает, какие условия нам нужны для счастья? Можешь не сомневаться, что это делает наш заклятый враг, эго. Или все таки сомневаешься? Тогда давай рассмотрим счастье пристальнее. Что делает тебя счастливым? Новая машина, больше денег – Новая любовь, несомненно. Если бы кто-то сейчас вручил мне миллион долларов, я был бы воодушевлен. Счастье это приятное чувство, которое ощущаешь, когда что-то идет по-твоему. Удовлетворение, удовольствие, наслаждение, суть разной степени счастья. Я использую слово счастье для обозначения всех позитивных чувств. Мы не можем сказать, что счастье противоположно страху, поскольку оно является составляющей частью страха. Без счастья страх был бы лишь холодным черным озером, чего на непрестанно плещется объект твоего ума. Чтобы страх обрел неистовство, необходимы возвышенные ветры счастья. Для всего живого естественно избегать боли и двигаться к удовольствию. Это поведение запрограммировано в нас на генетическом уровне, ибо способствует выживанию любого вида. Оно возникло в человеке задолго до первых проблесков «я» сознания. Это инстинкт самосохранения. Но в человеке такое поведение эволюционировало до уровня поиска своего истинного «я». Ибо все меньшее, чем реализация своего «я», Лишь углубляет наше стремление слиться с ним. Единение с истинным «я» побеждает боль. Оно исцеляет раны времени и омывает душу в бесконечном блаженстве. Мы все стремимся обрести целостность. Однако Его предлагает нам отнюдь не это. Эго предлагает страдание по частям. Счастье – это частичка страдания. Счастье зависит от обстоятельств, от условий. Невозможно контролировать счастье. Мне нравится история о ребёнке, который решил стать миллионером. «Я стану самым богатым человеком в мире», – пообещал он себе. «Все будут меня уважать и завидовать мне. В мою честь воздвигнут памятник в центре города». В общем, я добьюсь огромного успеха, И после этого всегда буду счастливым. В тот же день он покинул город и принялся за осуществление своего плана. Он держал нас по ветру, руки на руле, а взгляд на цели. Наконец, к старости ему удалось сколотить состояние в миллион долларов. Наш герой был горд тем, что сумел осуществить замысел всей своей жизни. И теперь, наконец, получит заслуженное признание. Он отвернул нас от ветра, снял руки с руля, отвратил взгляд от цели и поехал в свой родной город. Вернувшись, старик узнал, что под землей, на которой стоял его маленький городок, обнаружили месторождение нефти. И теперь все его жители стали миллиардерами. Большинство из нас заключают молчаливые договоры с самими собой. Эти договоры могут касаться чего угодно. Какого партнера мы будем себе искать, какие булочки покупать, или в каком темпе изучать испанский язык. Однако проще всего продемонстрировать, как работает такой договор, на примере денег. Его текст выглядит приблизительно так. Если я на этой неделе заработаю 1000 долларов, то буду счастлив. Если я заработаю 900, То буду менее счастлив. Если заработаю более тысячи долларов, то буду очень счастлив. А почему ты остановился именно на сумме в тысячу долларов? А что будет, если ты заработаешь две тысячи, но все эти деньги уйдут на налоги? Понимаешь? Твое счастье зависит от столь многих условий, что контролировать их все просто невозможно. Так что контролировать счастье ты не можешь – поскольку тут присутствует бесконечное число переменных. Не так ли обстоят дела и в твоей жизни? Разве кто-то из твоих знакомых может контролировать счастье? Это неосуществимо. Счастье нельзя контролировать, но причина страдания кроется не в самом этом обстоятельстве. Боли сожаления порождаются верой в то, что счастье нужно контролировать. Как только ты поверил в то, что ты можешь быть несчастлив, твоя игра проиграна. И если ты поверил, что у счастья есть противоположность – страдание, значит у тебя уже появилось два объекта. Ты играешь в игру «Двойственность» под руководством эго. Когда у тебя имеется два объекта, тебе приходится решать, какой из них лучше для достижения твоих целей. Тебе нужно сформировать суждения и выбрать один из них. И так ты решаешь, что к одному ты будешь стремиться, а другой постараешься исключить из своей жизни. Затем ты формулируешь свой выбор, как описано в приведенном выше примере, с заработком в тысячу долларов. И это замкнутый круг, который прокручивается снова и снова каждый миг твоей жизни если только ты не практикуешь внутри мысли. Врожденное стремление человека к целостности искажено потребностью эго оберегать собственное существование. Ум ощущает естественный порыв к единству, но под влиянием эго интерпретирует этот порыв как стремление к счастью. Руководствуясь логикой, он решает, что должен устранять все плохое, и поощрять хорошее, тогда как на самом деле ему нужно только практиковать внутри мысли. Эго живет за счет разнообразия. Для выживания ему необходим конфликт. Чем интенсивнее конфликт, тем более живым чувствует себя эго. Поэтому оно постоянно подпитывает иллюзию двойственности, позитивные и негативные чувства – Трутья, богатство, слава. Пока мы реализуем в жизни иллюзию двойственности, нам суждено страдать, а эго становится все сильнее. В тот самый миг, когда мы вспоминаем свое «я», все страдания прекращаются. Мы воистину способны сами выбирать между страданиями и свободой от них. Вопреки всем нашим представлениям, В мутный водоворот событий нас затягивает именно иллюзия того, что счастье может каким-то образом вытащить нас из этого водоворота. И поверь мне, нет никакой разницы, в каком полушарии ты находишься и в какую сторону вращается этот водоворот – по часовой стрелке или против. Результат в обоих случаях один и тот же – боль и страдания. Даже тогда, когда нам кажется, что мы счастливы, на заднем фоне нашего сознания не утихает тихий колосок. И это ненадолго. Готовься к тому, что счастье когда-то испарится. Страдание неизбежно, скоро ты снова останешься в одиночестве. Неужели для этого мы оказались на этой планете? Чтобы прожить долгую, исполненную тягот жизнь, на какой-то шаткий миг оказаться на вершине удовольствия, а затем опять соскользнуть в пропасть бед. Я так не думаю. И ты тоже. Мне часто говорили, что надежда умирает последняя, дескать, после этого все пропало. На что я отвечаю, ты не сможешь обрести свободу от страданий, пока не утратишь последнюю надежду. Надежда – еще одна грандиозная фальшивка, сфабрикованная эго. Надежда – порождение времени. Я думаю, ты согласишься с этим, если потрудишься вместе со мной немного углубиться в данный вопрос. Когда мы начинаем предложение словами «я надеюсь», что имеется в виду? Мы говорим о том, что в будущем станет лучше. То, чего мы хотим, но не имеем его настоящем, будет дано нам в будущем. Но что мы знаем о будущем? Его нет и никогда не будет. Надежда, подобная счастью, представляет собой мерцающую звезду, до которой не может дотянуться никто и ничто, кроме подстрекаемого страхом воображения. В реальности она недостижима. Надежда и счастье существуют только среди тремучих сплетений психологического времени. Человек, говорящий, что у него не осталось надежды, имеет в виду, что он отказался от попыток достичь намеченной цели. А для поисков истинного «я» это очень хорошо. В тот самый миг, когда он перестает прилагать усилия для достижения желаемого, человек начинает получать необходимое. Он открывается для помощи источников, находящихся за пределами его ограниченной личности или эго. Как только человек сдается, вся деятельность прекращается. Его ум обретает покой и неподвижность. Он открывается для всего, что может сформироваться из тишины. Он в тупике, но не отказался от дальнейшего движения. Он просто ждет, чтобы Вселенная сделала следующий ход. Он отдался уроки Вселенского разума. Хагавангиту часто называют «песней в жизни». Это история о победе топра над злом. А по большому счету это история об успешных поисках своего истинного «я». Сегодня мудрость этой книги также актуальна, как и пять тысяч лет назад. История начинается с того, что на поле жизненной битвы встречаются две великие армии. Одна из них представляет силы света, другая – силы тьмы. Армию света возглавляет Арджуна, главный герой повествования. Он вынужден вести битву против нарастающего вала негативных сил. Арджуна – лучник, и его задача проста – Искоренить зло, обретшее власть, чтобы праведники вновь обрели влияние на земле. Однако Арджуну терзает серьезный внутренний конфликт. Чтобы выполнить свой воинский долг, ему нужно убивать родственников, учителей и друзей. Они попали под влияние могущественных негативных сил и подняли оружие против сил добра. Этот сценарий знаком нам ныне. Много хороших людей во все времена становились союзниками тиранов. То ли от отчаяния, то ли от страха, то ли из невежества. В моем сознании наиболее ярок пример нацистской военной машины, когда миллионы людей с самыми благими намерениями творили безумство, подстрекаемые болью и пламенной рациональной надеждой на лучший мир. Так что же делать Арджуни? Если он станет сражаться за добро, то придется убивать родных. Если откажется от борьбы, негативные силы захватят землю. Арджуна обладает мощнейшим интеллектом, который уравновешен истинно-сострадательным сердцем. Сидя в своей боевой колеснице, под собирающимися в небе крызовыми облаками, он просто не может принять решение как ему поступить. В полной раздельенности Арджуна опускает свой лук и сдается на волю момента. Он понимает, что его ум не может самостоятельно разрешить дилемму. А еще он знает, что ее сможет разрешить высший разум или истинное «я». Сдавшись текущему моменту, Арджуна создает зазор в мышлении. В этой тишине он даже и не пытается проработать свои проблемы. Также он не питает никаких вредных, отвлекающих эмоций, вроде гнева или жалости к себе. В результате возникает некое внутреннее пространство, куда может проникнуть вселенский порядок, открыв сознание Арджуны для решения. Именно это и происходит. Истинный «я» Арджуны принимает облик Господа Кришны и сострадательно помогает воину подняться над ситуацией и взглянуть на нее со стороны, откуда все терзающие его проблемы теряют значение. Эта замечательная сцена описана в первой главе. Оставшаяся часть Бхакавадгиты посвящена решению проблем, создаваемых людьми. По существу книга втолковывает нам, что проблема не в наших проблемах, Проблема в ограниченности нашего ума, и нам необходимо остановить мышление достаточно надолго, чтобы свет истинного «я» озарил наши действия. И когда мы снова включаем мышление, оно уже осуществляется при поддержке вселенского порядка, пребывающего за пределами проблем. А сейчас я намерен отклониться от нашего основного курса чтобы прояснить любые вопросы, которые могут возникнуть у тебя в отношении того, как я понимаю Бога. При этом я отнюдь не рассчитываю на то, что ты понимаешь Бога точно так же. Да это и немыслимо. Ты можешь видеть Бога только своими глазами, и это правильно. Мне нравится высказывание: Бог говорит разным людям разное, в надежде, что мы перескажем друг другу его слова. Я делюсь с тобой своим восприятием по двум причинам. Во-первых, подобно цветку или живописному утесу или синему небу, мое восприятие Бога является одним из его проявлений, и оно может оказаться ценным также и для тебя. Воспринимай мои слова, как они есть, как попытку одного человека поделиться своим видением с другим. Во-вторых, из функциональной точки зрения это более важно. Понимание того, как я вижу Бога, поможет тебе избежать путаницы в отношении некоторых используемых мною слов и словосочетаний. Истинное я, Я есть, совершенный порядок, внутренняя безмятежность, чистый разум, присутствие, абсолютная тишина. В контексте нашего разговора подобные словосочетания являются синонимами. Они взаимозаменяемы. Не привязывайся к этим словам. Никакое слово не может описать Бога или помочь тебе постичь его на опыте. Моя задача – подойти к Богу с разных сторон, в надежде, что это вдохновит тебя заполнить прежним недопониманием собственным опытом. На определенном уровне мы можем сказать, что Бог подобен в толке велосипедного колеса. Все спицы ведут к втулке, и я пытаюсь показать тебе столько божественных спиц, сколько позволит время и ситуация. Я могу предложить тебе путь, но путешествие должен совершить только ты сам. Другой способ воспринимать Бога – это видеть в Нем втулку и спицы и шину и воздух в шине и изначальную функцию колеса. Второй вариант ближе к моему восприятию, но в этой книге отражены оба подхода одновременно. И тебе не нужно полностью принимать один из них, ты и сам скоро убедишься в этом. На каком-то этапе жизни Бог являлся мне в том или ином облике, подобно тому, как Арджуне явился Кришна. За время, прошедшее с тех пор, облик Бога растворился в безграничном пространстве за пределами времени. И есть поговорка, что все вещи, большие и малые, рассыпаются в пыль при приближении стоп господних. Для меня все вещи включают в себя также представление о Господе и зримые его облики. Фактически я воспринимаю все материальные формы как проявление волн энергии, исходящей из бесформенного источника. Для меня материальные объекты не монолитны. Они – вибрирующие пустота. Временами я удивляюсь тому, что стол не растворяется дрожащим маревом в пространстве, а тротуар не улетучивается в пар прямо из-под ног. Почему-то этот факт кажется мне очень странным и в то же время совершенно естественным и успокаивающим. Когда тишина становится особенно напряженной, Расстояние между предметами словно было уменьшается. У меня не раз возникало ощущение, что я могу протянуть руку, снять луну с черного неба и рассмотреть ее вертя перед глазами, словно чистый бледный самоцвет. Каждая вещь во Вселенной знает каждую другую вещь, не в результате общения, но в силу знания путем тождества. Граница, обославливающая отличие автомобиля от муравьеда, вторичное перед лицом присутствия, которое пронизывает их, окружает и объединяет их. Физиологически я в такие моменты ощущаю себя как пространство, движущееся через пространство. Когда я иду, кажется, что воздух проходит сквозь меня, а не вокруг. Мои суставы свободны и текучие. Я словно скольжу без усилий с места на место. Каждая клетка моего тела подобна цветку, пьющему сияние тишины. Я чувствую себя наполненным и полностью защищенным. Возможно, ты заметил, что в этом разделе я впервые употребил слово «Бог». Это короткое слово несет в себе очень много устоявшихся представлений и противоречивых эмоций. Оно склонно вызывать путаницу, а этого в нашей жизни и так более чем достаточно. Не привязывайся к слову, будь то Бог или безмолвие, или совершенный порядок. Слова лишь призраки, и не стоит принимать их за сами вещи, которые они обозначают. Да и сами вещи точно такие же призраки, и именно так нужно их воспринимать. Не путай дар с дарителем или, если быть более точным, не путай дар с дарителем во всей его целостности. С моей точки зрения, попытки дать определение Богу – классическое упражнение в тщите. Спроси у меня, кто или что есть Бог, и я отвечу – не знаю. Мое определение Бога просто, непознаваемое. «Для меня наивысшее знание состоит в том, чтобы не знать Бога». Фома Аквинский говорил, «Сколь бы ни силился человеческий ум, ему даже сущность мухи не познать». Иезуитский священник Энтони де Мелло, большой любитель аналогий и вообще очень симпатичный мне человек, однажды, рассуждая о том, сколь нелепо обсуждать качество Бога, процитировал Кейс Льюиса, Это все равно, что спросить, сколько минут в желтом цвете. Между тем почти все вокруг обсуждают подобного рода вопросы на полном серьезе. Как пишет Демело, один человек утверждает, что в желтом цвете содержится 25 морковок, а другой заявляет, что в нем 17 картофелин. И эти двое затевают ожесточенный спор. Если наивысшее знание заключается в понимании, что ты ничего не знаешь, тогда наибольшее невежество – думать, будто ты знаешь. Иллюзия того, что ты знаешь Бога, тяжелыми цепями прикует тебя к собственным ограниченным идеям и представлениям, а ум станет тратить ему сил на попытки втиснуть Бога в твой мысленный шаблон. Мой опыт постижения Бога оставляет во мне ощущение, что я не знаю ничего, и все может быть верно. Это лучшее, на что я способен. Наибольшее, на что я могу надеяться, когда пишу эти строки предложить вразумительные, но при этом эмоционально нейтральные слова и аналогии, которые помогли бы тебе выйти за жесткие рамки мысли и, в конечном счете, познать на опыте собственного Бога своим собственным путем. А теперь давай вернемся к нашему разговору об отсутствии надежд. Возможно, в своих молитвах ты просил Божество о том, чтобы оно действовало через тебя, сделало тебя инструментом Божьей воли. И как же, по-твоему, это делается? Может быть, ты думаешь, что Божья воля должна пересилить твою слабую, привыкшую к самопознанию волю, и вынудить тебя к определенному поведению? Так не бывает. Зачем Вселенная, исполненная безупречного порядка, опускаться до нашего уровня и использовать силу? И разве ты бы смог научиться двигаться в согласии с потоком жизни, если бы тебя к этому принуждали? Когда мы надеемся, что нечто будет иным, чем оно есть, мы тем самым создаем противодействие тому, что есть, вселенскому порядку. Мы утверждаем, будто то, что есть сейчас, недостаточно хорошо, и нужно его изменить. По существу мы говорим вселенскому разуму, что он облажался, и мы хотим, чтобы он исправил себя, беря за образец нас. Несколько самоуверенной позиции, верно? И всё было бы нормально, если бы мы могли подкрепить свои претензии успешными действиями, Но в этом смысле наш послужной список весьма удручает. Оставшись почему-то без поводыря, мы отчаянно пытаемся найти его снова. Мы жаждем, чтобы нас направили, пусть даже не в ту сторону. Утратив направление, мы паникуем и за головой окунаемся в суету, в эмоциональный ум неудовлетворенности, чувства вины и жалости к себе. Нам кажется, что нужно постоянно что-нибудь делать. Кажется, что нужно любой ценой избегать ничего не делания. Однако именно из ничего является все. Когда я говорю, что у меня нет надежды, это означает, что я отказался делать что-то сам. Хотя нет, от чего мне собственно отказываться? Лучше заменить слово «отказался» на «сдался». Сдача означает, что мы больше не смотрим в будущее, ожидая, что дела пойдут лучше. Это означает, что мы осознаем свои истинную я и ждем, какие возможности предложит нам это состояние бесконечных возможностей. Арджуна ни от чего не отказывался. Он просто прекратил баламотить вода своего ума и дождался, когда в незамутненном уме станет видна божественная путеводная звезда. Он сдался. Арджуна ушел в измененное состояние сознания и при этом не думал и не совершал никаких действий. Тебе это знакомо? Предложенное в этой книге упражнение увели тебя в состоянии сдачи, без мысли и бездействия. В этом состоянии безмолвного свидетельствования твои мысли руководит немного много ни мало, вся организующая сила Вселенского порядка. Надежда тут ни при чем. Каждый миг содержит в себе решение, требующееся прямо сейчас. Когда мы с надеждой смотрим в будущее, мы упускаем ответ, предлагаемый настоящим. Нам нравится, когда все идет, как мы запланировали. То есть мы хотим, чтобы жизнь складывалась так, как считаем нужным мы. Если происходит иначе, мы говорим, что дела пошли неправильно. Мы стремимся к такому решению, какое задумали сами. Этот узкий взгляд на вещи исключает те варианты, которые лежат вне сферы нашего знания и опыта. Когда ты практикуешь автомыслие, ум остается пленником созданного тобой времени которое отделено от вневременного целого. Он становится лишь осколком целого. Когда же ты практикуешь внутри мысли, ум воссоединяется с целым. Он становится самой целостностью. Как только ты сдаешься и отступаешь от своего привычного образа жизни, ты автоматически попадаешь в резонанс со вселенским порядком. В тот же миг ты ощущаешь, как стресс, напряжение и страх испаяются, уступая место таким чувствам, как покой, безмятежность и радость. Поток мироздания движется в нужном тебе направлении. Теперь ты свободен от мучительных трудов. Каждый миг твоей жизни свеж и изумителен. Борьба заканчивается, как только ты сдаешься тому, что есть – и просто наблюдаешь, как оно разворачивает у тебя перед глазами твою жизнь. Основные тезисы восьмой главы «Как превзойти счастье» Эго – первая искра страха. Эго пытается вернуть себе чувство защищенности, манипулируя вещами и контролируя их. Все эмоции, даже счастье, порождаются страхом. Другое название страха – психологическое время. Время порождает страх, а страх порождает время. Устраняя время, мы устраняем страх. Чувства обусловлены. Иф и чувства не обусловлены ничем. Они порождаются осознанием истинного «я». Чем напряженнее конфликт, тем бодрее чувствует себя Эко. Иллюзия счастья порождает разительные контрасты, которые наполняют эго-подростью. Потерять надежду означает полностью сдаться тому, что есть здесь и сейчас. Каждый миг содержит в себе решение, требующееся прямо сейчас.